Глава 13 Дурачок. Третий труп обнаружили не на мысу, а ниже стрелки, уже в реке, на краю протоки между берегом и Коровьим островом. То ли убийца проявил чрезвычайную осторожность, то ли полицейские оказались недостаточно старательными в своей засаде и их заметили. Титов не сомневался, что усиление патрулей не поможет предотвратить новое убийство – но надеялся хоть так их остановить. Увы, преступник оказался хитрее, а место спуска тела в воду было ему неважно. На танк трупу не подходил и выловить его не помогал. Слишком неуверенно поручик сейчас стоял на ногах, боялся оскользнуться на истоптанном коровами глинистом берегу. Да и что там разглядывать в самом деле? Кроме места находки тело ничем не отличалось от предыдущих, Молодая женщина сходной наружности, со следами удара на затылке и признаками утопления, спущенная в воду прежним образом, убитая вчера вечером. Только обнаружил труп не рыбак, а пригнавший стадо на водопой пастух. Снулый тощий детина с плоским, рябым, неумным лицом. Взглянув на него и перемолвившись парой слов, Титов отпустил парня в своясь. От судебных медиков сегодня присутствовал другой специалист, не Филиппов. Немолодой, молодой, ни и молчаливый, он производил не самое приятное впечатление своими рыбьими глазами и редкими сальными седыми волосами. Однако дело знал крепко, был в курсе предыдущих случаев и обещал управиться со вскрытием в кратчайшие сроки. Картина «Умбры», снятая Аэлитой полностью, повторяла предыдущую, с тенью некой вещи, и пока судебные, скользя и ругаясь, с помощью городового вытаскивали тело, Титов крутил в голове это обстоятельство. Откуда взялась разница? Почему на первом трупе умбра стерта подчистую, а на двух других остались следы? Та вещь, которая их оставила, появилась у преступника после первой смерти? Прихватил на память у Наваловой? Картина действий сумасшедшего вырисовывалась четче. Первое убийство может быть совершенное в аффекте или с другим, вполне весомым мотивом, стронуло что-то в шаткой психике вещевика, и он принялся избавляться от женщин, похожих на первую жертву, прихватив у нее на память некую вещь. Может быть, даже не задумавшись, что это не просто украшение. С другой стороны, оберег этот мог и не принадлежать Наваловой, а появиться у убийцы иным путем. Вы поиски с собаками тоже не принесли результата. Не то добирался убийца не по берегу, а по воде, не то еще, что... Однако след не взял ни один из трех охотников, хотя скрупулезно обошли весь берег до самого моста. «Натан Ильич, у меня из головы не идет та таблица, которую нам в охранке показали». Негромко поделилась элита, когда соскари медленно шли в гору к дороге. Титов бы еще медленнее ковылял, однако упрямство не позволяло. «И как?» Уточнил мужчина, радуясь возможности отвлечься на разговор. Не знаю, как объяснить, она замялась. Мне очень странно говорить такие слова, но та умбра принадлежала чему-то живому. Вы меня окончательно запутали. Как это чему-то живому? Ей сама запуталась. Тяжело вздохнула Брамс. Видите ли, Стереть умбру с живого человека до конца нельзя, некоторое ее количество постоянно вырабатывается нашими телами. У вещевиков и живников больше, у прочих меньше. После смерти собственная умбра очень быстро истаивает, буквально за считанные минуты. То есть, сняв умброметром показания с живого человека, мы получим определенную картину, по которой, говорят, живники даже могут какие-то болезни обнаруживать. Животные и растения тоже при жизни вещевую силу вырабатывают, но меньше. И главное, умбру человека, животного и вещи невозможно перепутать, они очень отличаются. А вот в той таблице было что-то среднее между умброй человека, причем вещевика, животного и вещи. Я с первого взгляда даже внимания не обратила, а ведь там же был явно завышен уровень... Проговорила она, но, бросив взгляд на поручика, осеклась и заметила нейтральней. В общем, очень странная картина. А не мог это быть, скажем, человек, на котором надета какая-то хитрая и сложная вещь? Или человек со зверем на плече? Определенно нет. Помимо прочего, там еще недоставало некоторых важных показателей, и замаскировать их вот так в отдельности невозможно. Как думаете, нужно об этом сказать? «Или они без нас разберутся?» «Да бог их знает», — вздохнул Титов. «С одной стороны, не хочется лишний раз привлекать внимание охранки, без него здоровее будешь. А с другой? Вдруг это важно? Если бы это говорили не вы, я бы, может, отмахнулся. В конце концов, охранки своих спецов хватает, но...» Он пожал плечами и качнул головой, а после решительно махнул рукой. «Думаю, уточнить стоит...» Только рваться ради этого на прием не будем. Раз уж нам велено держать охранку в курсе, вот как дойдет дело до следующей встречи, так и сообщим заодно». «Ну что, поедемте на взлет?» — предложил поручик. Они как раз добрались до дороги и оставленного там верного буцефала. Брамс России накивнула, укладывая чемоданчик в багажную сетку. Натягивая краги, искоса поглядывала на мужчину, а потом вдруг резко обернулась к нему и неожиданно твердо проговорила: "Нет. Для начала мы поедем в департамент. Зачем? Растерялся Титов. Пообедаем, а главное вы отдохнете." Непримиримым тоном заявила вещевичка, даже грозно оперла руки в бока. Выглядело это довольно потешно. Отдохну от чего? — не удержался от улыбки порочек. От прогулок. — И совсем не смешно. Чуть сбавила тонна элита, но упрямо нахмурилась и продолжила. — Я же вижу, как вам тяжело. В утром хромали не так сильно, а теперь вообще почти на ногу не опираетесь и еще кривитесь при каждом шаге. — Натан Ильич, ну нельзя же так, взрослый человек, что вы себя совсем не бережете? Отповедь вещевички Титов слушал с улыбкой. И смешно было, что эта рассеянная девица ему выговаривает за упрямство. И неловко, потому что говорила Брамс по делу. А еще от искреннего негодования и волнения а от того, что вообще обратила внимание, делалось очень тепло на сердце. «Дурак, наверное», — легко согласился Натан, пожав плечами. «Значит, едемте в департамент? Все одно вы за рулем. Не пойду же я до завода пешком». От такого ответа Брамс на миг обмерла. Она-то всю дорогу подбирала слова, настраивалась на долгий спор, а поручик взял и послушался. Пару мгновений растерянно хлопала глазами, ожидая, что мужчина передумает, но тот продолжал рассматривать ее с теплой, ласковой улыбкой. Несколько смутившись под таким взглядом, вещевичка молча кивнула и принялась заводить буцефала. Титов же, уже привычно устраиваясь на жестком сиденье, вынужден был признать одно несомненное достоинство железного коня перед живым. В седле бы он сейчас точно не удержался. А тут вроде и ничего. «Случилось что-то еще?» — растерянно спросил у Элеонора Титов, когда они с вещевички после обеда заглянули в двадцать третью комнату. Кроме делопроизводительницы присутствовал один только Бабушкин, раскладывающий за столом большой пасьянс. «Разная», — лениво отозвалась женщина, глянув на поручика поверх газеты, которую со скучающим видом изучала. «На по поножовщина на бытовой почве. Туда Валентинов поехал, он такое любит». «Такое это — это по ножовщину? озадачился поручик. «Такое — это когда дело большое, шумное, и делать ничего не надо», — снисходительно пояснила Михельсон. «Федорин с Никитином карманника ловят. По всему видать щипач залетный. За два дня 18 случаев. не так не наглеют. И я так думаю, поймают. У Васьки на них нюх». Веско проговорила Элеонора. «Адам с ними. Опыт перенимает». «Ну, а у Жерчек с Машерчкой разбой у порта». «Им нынче очень набегать не везет». «Что там на русалочи? «Третье?» «Третье», — тяжело кивнул Титов, опускаясь в кресло. «Опять та же картина. И венок еловый, и свечка, и плотик, и даже веревка тем же узлом на запястьях завязана. По всему выходит один человек это. И больше всего тяготит непонимание его цели». Он ведь явно вкладывает в такие похороны некий смысл. Вопросов больше, чем ответов. Но этот, кажется, вопрос необходим, ведь цель убийства определяет их количество. Сколько еще нам жертв ждать? Или он успокоится тремя? Профессор Введенский говорил, что ему что-то напоминает, но, похоже, так и не вспомнил, если не позвонил. В девяносто первом году вдруг задумчиво подал голос Бабушкин. — Был у нас в городе забавный случай. Проговорил и умолк. Титов подождал несколько секунд и собрался уточнить, но его внимание взмахом руки привлекла Элеонора и выразительно приложила палец к губам, веля терпеть. Поручик растерянно послушался, а старик еще с десяток секунд помолчал, потом вновь заговорил. — У одного городского дурачка сестра приставилась. Думали, сам он ее и порешил по дуре своей. Поймали за тем, что он плотик снаряжал, на которой сестру пристроить пытался. Простоволосу, венке из еловых веток, со свечкой в руках. И все у него не получалось никак пристроить ее, ладно. Постоянно она с плота соскользнуть норовила. Пацанва окрестно его застукала и взрослых позвала. Дети этого дурачка боялись до жути. Большой, мычит, страшно. Так он ее и прилаживал до самого прихода городового. Платон Агапович опять умолк, но на этот раз Титов проявил терпение и безсторонних напоминаний. Ясно, почему старик заговорил. Выходило буквально один в один нынешние три трупа. «Да...» Только вот дурачок тот не виноват, казался. Сердцем сестре его плохо стало. Больная она была, как и братец. Только он рассудком, а девка Эвана как? А он ее так похоронить хотел. Доктор, что его осматривал, говорил, дескать, хорошо он ей решил сделать, помочь. Воду она, дескать, любила и все повторяла, что русалка бы стать хотела. У них ни хлопот, ни завод, ни болезней. Только грех на душу взять не смогла, а Бог побоялась. Такая вот история. — Что ж вы молчали, Платон Агапович? — раздосадованно проговорил Титов. — Это ведь все меняет. — Да я же сам запамятовал, — смутился Бабушкин. «Вы вот Веденского помянули и вспомнилось?» «Мы тогда дело одно расследовали, тоже с преподвы подвертом. И как-то про всякую чертовщину тогда разговорились. Я и это вспомнил, и еще кое-чего». «Ладно, главное, вспомнили», — оборвал Натан, понимая, что рассказывать истории старик может долго. «А родня у них какая-нибудь осталась?» «Двое их было. По-моему, сирот. Дурачок этот, Остапом звали, потом при больничке жил. Жалели его, кормили, а он помогал по мере сил. Безобидный был, тихий, но сильный, как вол. Да и сестру свою пережил всего на три года, отмучился». И то доктора удивились, что он вообще до таких лет дотянул. — А где они жили, помните? — Отчего же не помнить? Старик вскинул брови, не отрывая взгляда от карт. — На Новособорной. У самой железки их хибара была. Ее поди землей сравняли давно. Кожаный их фамилия была, ежели спрашивать станете. «Встанем!» — кивнул Натан. Элеонора Карловна, пожалуйста, узнайте, есть ли у нас в архивах то дело, и запросите выписки, кто проживал в окрестностях». «Ну что, Брамс, едем?» — подорвался с места титов. «На взлет?» — она вопросительно вскинула брови. «Взлет подождет. У нас с вами есть дело поинтереснее. На Новособорную». «Так ведь Платон Агапович сказал, что все уже умерли, и дома того нет». Нахмурилась Брамс в коридоре привычно цепляя поручика под локоть. «Дома нет, а люди остались», — отмахнулся он. «Вот вам самой не кажется подозрительным подобное совпадение? Тридцать лет назад городской дурачок пытался похоронить так свою сестру, а теперь вдруг кто-то повторяет тот ритуал в точности». «Ну, по теории вероятности, возможны любые совпадения», — задумчиво пробормотала Аэлита. «Но скорее убийца просто в курсе той истории». Точно, удовлетворенно кивнул Натан, Либо слышал о ней, либо и сам был свидетелем. И я бы поставил на последнее. Потому что очень точное повторение, полюбопытствовала Элита. И это тоже. Но главное, рассказанные истории не так запоминаются, как те, что произошли рядом. Это ведь случилось больше 30 лет назад, но так запомнилось, что сейчас. Он в мельчайших чертах воспроизвел именно ту картинку. Впрочем, я не утверждаю, что он не мог углядеть это, скажем, в газетах и по некой причине крепко запомнить. Нашему убийце вполне может быть и 50 и 60 лет, однако... Если я что-то понимаю в людях, то злодей был среди мальчишек, которые обнаружили этого дурачка. Сильный страх, яркое впечатление детства... «Прекрасно объясняет, почему убийца запомнил все это и воспроизвел теперь. Начнем с разговора с местными. Это в любом случае не лишнее». «Наверное», — не стало спорить Брамс. «Только... Вы не будете возражать, если мы по дороге заглянем в пару лавок? А то ведь у меня даже зубного порошка нет, и смена одежды тем более». «Погодите, какой еще смена одежды?» — растерялся Титов. «Зачем она вам?» «Ну, к родителям я ехать не хочу». «Поживу пока с вами», — невозмутимо пожала плечами вещевичка. Поручик остолбенел от такого ответа и некоторое время пытался найти слова. Упирать на неприличие подобного решения, очевидно, не стоило. Такое утверждение не возымело бы на упрямую девицу никакого действия, тем более формально все было не столь уж губительно для репутации девушки. В доме неотлучно находилась хозяйка. Да и вообще Титов не имел ничего против компании «Брамс», но способ, которым та решила начать новую самостоятельную жизнь, мужчине откровенно притил. «Может быть, проще забрать ваши вещи, чем покупать новое?» осторожно предложил он, наконец. «Я не хочу туда заходить», рассеянно повела плечами Аэлита. «Мать наверняка дома». «Брамс, мать о вас беспокоится и заслуживает хотя бы объяснений. Вчерашнего Демарша... — Более чем достаточно для демонстрации характера, — чуть поморщился Титов. — Не хочу, — уперлась вещевичка. — И вообще, я вот вас не получаю, как именно общаться с вашими родителями. — Это было бы затруднительно, потому что они давно умерли, — хмыкнул мужчина. А Элита осеклась, но потом недовольно нахмурилась и проговорила. — Ну и тем более. Несколько секунд, пока Брамс натягивала краги, они молчали. Натан чувствовал, что разговор зашел в тупик. А Элита, даже если понимала его правоту, попросту уперлась рогом, и переубедить ее добром не представлялось возможным. «В общем, так», — наконец твердо проговорил поручик. «Вы хотите, чтобы я помог вам остаться в сыске и освоиться здесь?» «Тогда делайте, что говорят». «Так нечестно!» Рыжие брови гневно сошлись на переносице, и Брамс опять грозно подбоченилась. Натан едва поборол улыбку. — Вы пользуетесь собственным служебным положением, это шантаж. — Да, — со смешком кивнул мужчина, — он самый. — Ну а как с вами еще быть, если вы не желаете слушаться по-хорошему? — Я не собираюсь никого слушаться, — проворчала Аэлита. — В таком случае мы зашли в тупик, — развел руками Титов. — Вы желаете моей помощи, но отчаянно ей сопротивляетесь. — категорически отказываясь следовать советам. «Не видите здесь логического противоречия?» Брамс заметно стушевалась, отвела взгляд и закусила губу. Но теперь угрюма скрестила руки на груди, явно не желая просто так признавать свою неправоту. «Но полно вам, Айлита Львовна. Почему вы боитесь поговорить с ней? Не съест же она вас в самом деле», — мягко заметил поручик. «Я не боюсь». — Я не хочу! — хмуро отозвалась Брамс, а потом вдруг нервно всплеснула руками. — Ну что вы мне драться с ней предлагаете, если она меня запереть попытается? — А, она уже пыталась. — Это вам легко, вы мужчина, вон какой здоровый. Кто вам что поперек скажет? Пыла лихорадочными алыми пятнами на щеках, и, кажется, чуть не плача, она яростно хлопнула поручика ладонями по груди и резко отвернулась, обхватив себя руками. Натан глубоко вздохнул. Пару мгновений боролся с желанием обнять ее, но проиграл. Тихо приблизился, обхватил свободной ладонью ее плечо и сумел не прижать крепче. Брамс вздрогнула от неожиданного прикосновения, но не отстранилась. А через мгновение плечи ее поникли, и Аэлита прислонилась лопатками к груди мужчины, щекоча растрепанными кудряшками его подбородок. «Хотите, я пойду с вами», — предложил Титов. «Даже понимая, что поступает неверно, отказать Элите в помощи просто не мог». «Не станет же она при посторонних скандалить». Брамс отрывисто кивнула, не оборачиваясь, и рукавом быстро утерла щеки. Слезы пролились, только не горькие, а злые. А Элите всегда, сколько она себя помнила, помогала мысли, что... Уж дома-то можно рассчитывать на всяческую поддержку. И теперь, когда это вдруг оказалось не так, чувствовала себя маленькой, слабой и очень одинокой, словно заблудившейся в темном лесу ребенок. И она сердилась на себя за эту слабость. Сколько доказывала окружающим, что она самостоятельная и не нуждается в снисхождении, а теперь вот выходит, что без помощи со стороны обойтись не получается. А вот на поручика она совсем не злилась. Ни за его упрямое желание во что бы то ни стало столкнуть вещевичку с матерью, ни за то, что именно Титов вдруг оказался тем самым человеком, чья поддержка ей столь необходима. Это было странно. Брамс на дух не выносила людей, видящих и знающих ее слабости. Прежде исключение делалось только для родных, поскольку к ним Элита привыкла, да и родные им положено. А теперь вдруг этот посторонний, почти незнакомый мужчина сделался для нее ближе и надежнее, чем они. «Только, думаю, визит этот стоит оставить на вечер, да?» осторожно предложил тем временем Натан. Брамс снова кивнула, шумно вздохнула, потом развернулась под рукой мужчины, порывисто обняла его, прижавшись на какое-то мгновение — и, быстро клюнув губами в подбородок, порскнула к буцефалу, не поднимая на поручика глаз. Опрос обитателей новособорной о семье кожаных значимой информации не принес. Кроме того, что при перестройке города и прокладке водопровода в начале века в этих местах сковырнули множество ветхих халуп, курных еще избушек, и найти теперь их прежних обитателей, рассеявшихся по городу, весьма проблематично. Титову удалось обнаружить всего одно семейство. Отец его в свое время сложил хороший каменный дом, который вписался в новый план. Супруга того купца средней руки, немолодая бойкая женщина, с удовольствием напоила со скорее чаем и во всех подробностях поведала о давней истории, которую помнила почти отчетливо – Кое-что приукрасило, но, в общем, ее рассказ мало отличался от слов Бабушкина, разве что содержал куда больше эмоций. Еще от Купчихи он узнал точный год события и месяц, которых Бабушкин не назвал, и потому визит на взлет еще отложился. Надо было полистать подшивки газет за то время и понять, что именно мог узнать о происшествии человек посторонний. А Элита даже обрадовалась такому повороту. Поручку, куда полезнее было спокойно посидеть с бумагами. К тому же это был хороший повод кое-что посмотреть для своей докторской работы. Давно собиралась. «Брамс, а вам Федорку не нужно?» — опомнился Титов, пока они вновь грузились на Буцефала. «Нет, я взяла несколько выходных», — отмахнулась она. «С вами интереснее». «Возразить по ручку было нечего» и мотоциклет понес их на Дворянскую, в городскую публичную библиотеку. Беспокоить университетскую ради газет не хотелось, хотя у Брамса имелись читательские билеты обоих. Своеобразные похороны попали всего в пару газет краткими заметками, не сумев затмить куда более громкое событие – кровавое убийство семьи из пяти человек. И доскональное описание ритуала нигде не приводилось. Нельзя сказать, что Титов всерьез рассчитывал на успех и на то, что эта старая ниточка приведет к убийце. Свидетелем событий тот мог оказаться случайно, скажем, гостил у знакомых или вовсе был проездом. Но вдруг да и случится пересечение со списком вещевиков. Тогда у поручика наконец-то появится крепкий подозреваемый. Поскольку департамент располагался по дороге ко взлету, Титов решил сделать крюк. Он вдруг сообразил, что список Иванова имеется у него в единственном экземпляре и не лучшая идея отдавать его охране завода, которую он намеревался озадачить выяснением алиби подозреваемых вещевиков. «А где Элеонора?» — растерянно спросил поручик, скучающего в одиночестве Адама, в распоряжении которого оказалась вся двадцать третья комната. «Ой, как вы удачно приехали!» «Элеонора Карловна там пострадавшего описывает в двадцать шестой. Это напротив», — обрадовался Чагашвили. «А с каких пор она побоями занимается?» — подивился Титов. «Нет, ну Элеонора Карловна, конечно, экстравагантная женщина, но зря вы о ней так думаете, она никогда не дерется», — с укором проговорил Адам. «Что?» «Чагашвили, что ты мне голову морочишь?» Возмутился Натан, но потом все же сообразил. «А, ты про побои?» Ну так ты сам сказал, что она пострадавшего описывает. Не труп же у нее. А, -а, -а, -а, а! просиял молодой человек. Нет, он живой и здоровый, родственник третьей покойницы. Беда с этими гражданскими, проворчал натан. Как с делом развяжусь, буду учить тебя докладывать по уставу, коротко. Комната за другой дверью оказалась не намного больше, но зато тут имелось окно, отделавшее скудную обстановку не столь унылой. Голые серые стены, пустой стол с одинокой старой лампой, три стула с высокими спинками, и все. Напротив, расположившийся за столом Михельсон, сидел светловолосый мужчина средних лет. При появлении новых лиц он поднялся с места в знак приветствия среднего роста, хорошо сложенный, одетый элегантно, даже с оттенком фронтовства и гладко выбритый, он, тем не менее, производил впечатление потрепанного жизнью человека. «Вероятнее всего из-за темных кругов усталости под глазами. Кажется, давно не спал или же часто не высыпался». «Как удачно! На ловца изверх бежит!» — проговорила Элеонора, приветственно кивая. «Представились. Пострадавшего звали Горбачом Сергеем Михайловичем. И он являлся супругом третьей покойницы, Акулина Матвеевны Горбач, урожденной Мартыновой». В департамент мужчина прибыл прямо из морга, где опознал супругу. Михельсон, оценив количество людей из стульев и поделив одно на другое, потихоньку выскользнула за дверь, оставив начальство разбираться с понурым родственником. Начальство не возражало. «А почему вы сразу направились в морг?» «Не сразу», — устало возразил тот. Сначала я обошел тех общих знакомых, у которых она могла оказаться. Потом посетил окрестные больницы, и там меня заприметил городовой. Как же его фамилия? Не то Васюков, не то Васюткин. Выслушав описание моей жены, он и привел меня в морг. Выходит, вы хватили супруги только сегодня? Почему? Ночью я был на службе, пришел уже утром, и сразу лег спать. А не было, но я не беспокоился. Она рано встает и могла куда-нибудь выйти по своим делам. Но потом явилась ее мать и сообщила, что у нее сердце не на месте. Дочь обещала заглянуть утром, но не пришла. Я и начал поиски. Вздохнул он. Кто же знал, что они и так закончатся? Натан смерил мужчину задумчивым взглядом. Особенно убитым горем Горбач не казался, только уставшим, и спросил. «Когда вы видели супругу в последний раз?» «Вчера утром», — отозвался тот. «Она ушла из дома утром и больше не вернулась?» — уточнил Титов. «Нет, не знаю», — замялся вдовец. «То есть как, вы спали?» — растерялся порочек. «Нет». «Да ладно, к чему лукавить?» Горбач поморщился и пояснил. «Мы давно уже не в ладу живем. Жили. Не ссорились, но словно чужие люди. Разойтись негодно, богом венчены, а рядом быть тоже не в моготу. Вот и жили как соседи». «И от чего вдруг такая нелюбовь?» — удивился Натан. «Да как-то накопилось!» — неопределенно пожал плечами Горбач. «Она яркая, молодая, была». Хотела нарядов и красивой жизни. Я мог обеспечить ее желание и увлечение, но все дольше пропадал на службе, а она все сильнее сердилась, что я не желаю проводить время с ней. Вот вышло, что брак наш и сладился за год, и расстроился также. Больше никто в доме не живет? Есть прислуга, но вся приходящая. Никто из них не смог сказать, ночевала Акулина дома или нет, развел руками мужчина. Титов понятливо кивнул и постарался выяснить все, что знал муж о распорядке дня и привязанностях жены, но выходило прискорбно мало. Родственников, кроме матери, у Акулины не имелось. Подруг ее он не знал, увлечений, помимо нарядов, тоже. — Как думаете, жена хранила вам верность? — осторожно поинтересовался Натан, внимательно наблюдая за поведением вдовца. — Мог у нее быть другой? И хотелось бы с жаром отказаться, заявить, что она не такая, но, увы, утверждать этого с уверенностью не могу. Развел руками горбач, ничуть не задетый бестактным вопросом. Но если кто-то имелся, то имени не назову, она была весьма осторожна. Распросите лучше ее мать, они были близки. — А вы ей изменяли? — Разве что со службой. — со смешком ответил мужчина, не обидевшись и на этот раз. — Почти вся моя жизнь проходит там. — И где же вы служите столь увлеченно? — уточнил поручик. — На взлете. Инженером-вещевиком. Отозвался тот, и Титов внутренне подобрался, стараясь не показать этого собеседнику. Робкая тоненькая ниточка связала уже двух жертв и возможного подозреваемого. Родственник второй жертвы был шофером на этом заводе. Муж третий вещевиком. Титов проглядел список. Горбач в нем числился, хотя и не на первом месте, и охарактеризован был Ивановым как спокойный, сдержанный, исполнительный человек, который в студенческие годы любил гульнуть, но кто в молодости этого не любит? Натан расспросил вдовца, как регулярно тот бывает на службе и сколько времени проводит, не уточняя прямо даты убийств, а делая вид, что просто очень заинтересовался столь странным графиком. Он же представлял себе службу инженера совсем иначе, какие ночные дежурства. В подробности вещевик не вдавался, но в целом рассказывал охотно. Видно было, что человек любит свою работу. С его слов получалось, что сейчас некий важный агрегат, в проектировании которого Горбач принимал деятельное участие, выдерживал какие-то испытания, на которых требовалось постоянное присутствие специалистов, в том числе и инженера. Вот и дежурили они по очереди. Работы начались 16 после обнаружения первой жертвы, и на время второго преступления у него имелось алиби. С 8 часов вечера мужчина находился на территории взлета. Верить вещевику на слово поручик не собирался. Скрупулезно записал все, чтобы проверить при визите на завод, который, однако, вновь откладывался. Нужно было осмотреть комнату третьей жертвы и опросить ее знакомых, чтобы выяснить, что представляла собой убитая.